ДЕТЕКТИВ ЭНДИ ВИЛТОН Энди пригибается, поднырнув под стебель глицинии, и стучится в дверь коттеджа. Дом большой весьма живописный, с густым и довольно диким садом. Осенние цветы изо всех сил бьются за место с отцветающими летними. «Элизабет Фуллер», — осведомляется Энди у открывшей дверь женщины. «Хозяйка коттеджа — давняя подруга Леди Холт». Так что он ожидал увидеть не менее чопорную и сложную в общении даму. Произношение у Элизабет такое же изысканное, как у Вирджинии, однако на этом сходство заканчивается. Перед детективами предстаёт доброжелательная, жизнерадостная женщина в объёмном свитере и брючках с цветным узором. Горло её обмотано шарфиком весёлой расцветки, ещё один придерживает забранные назад волосы. Стиль весьма свободный. Хозяйка проводит детективов по узкому коридору в уютную, наполненную светом гостиную в задней части дома. Комната также выполняет роль кухни. На стенах множество ярких акварелей и картин маслом. Энди выглядывает в окно. Во внутреннем дворе среди деревьев виднеется ещё одна постройка. «Это моя студия», — объясняет Элизабет. «Изредка балуюсь там живописью. Присаживайтесь и извините за беспорядок». На столе у неё чего только нет. Корзина с овощами, явно только что собранными в саду, журналы по искусству, остатки завтрака и деревянная модель руки на шарнирах, которую Энди с любопытством поднимает. «Специальное пособие для художника», — рассказывает хозяйка. «С него удобно рисовать. Называют у ручонку перчаткой Макса Клингера. Можете её покрутить, не стесняйтесь». «Макса Клингера?» с недоумением переспрашивает Энди и заставляет руку поднять большой палец. «Не берите в голову, это специфическая шутка. Возможно, только я и способна над ней посмеяться». Элизабет сдвигает в сторону гору хлама, освобождая на столе место для чайника и чашек. «Не могли бы вы рассказать о вашей дружбе с леди Холт?» «Ну, Вирджинию я знаю сто лет, еще с тех пор, как она стала встречаться с Александром. Я выросла с ним по соседству, еще детишками бегали по местным полям. А с Джинни мы сошлись моментально. Родственная душа? Вы продолжали близко общаться с Холтами и после их свадьбы? Да-да, еще как». Энди достает смартфон. «Сможете бросить взгляд на реконструкцию по найденному в озере Черепу? К сожалению, снимками хорошего качества мы пока не располагаем». Элизабет изучает изображение на экране, двигая его то вправо, то влево. «Сложно сказать. Отличная работа. Но даже при большом увеличении... Боюсь, мне это лицо незнакомо. Хотя... Нет, ничего не могу сказать». Однако быстро Элизабет развеяла мелькнувший было у Энди проблеск надежды. «Ещё мы хотели бы расспросить вас о происшествии, случившемся на охоте во владениях холтов зимой 84-го», — перехватывает инициативу Максин. «Можете даже не начинать», — качает головой Элизабет. И «Я не охотник, слишком люблю зверей». Она бросает взгляд на потёртый диван, где в выемке между подушек нежится на солнышке чёрная кошка. Как по заказу, животное сладко подтягивается, выпуская когти, и Максим гладит его по спинке. «Не стало бы на вашем месте так рисковать», — предостерегает её Элизабет. «Эта девочка только выглядит милой, а на деле жуткая зверюга». Надев очки, она ещё раз изучает фотографию. Знаете, если это лицо кого и напоминает, то разве что няню Ханну. Но вы наверняка знаете, что она жива и снова работает на Холтов. Что думаешь? спрашивает Максим, усевшись в машину. Потрясающе. Как можно за счёт баловства позволить себе такой замечательный коттедж? Право рождения هنnzizie